Ее уже не ждут. И кто бы бросил в нее камень за то, что голова у нее закружилась? Очень уж в лоб. Но остальные актеры ему понравились. Мака млела от счастья. Это было так странно. Твои фразы произносят актеры и действуют по тобой написанным правилам. Восхитительно и странно. Иногда он морщился недовольно, сценарист прибавил что-то свое, и, как правило, это казалось чужеродным, но все-таки общее ощущение было приятным. Он сам с интересом следил за развитием сюжета, но в час ночи объявил «Все, на сегодня хватит». «Ну, фидечка давай еще одну серию посмотрим, мне так нравится».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 писать сценарий. И не надо. Они умеют, но в таком случае ты сможешь проследить, чтобы там было все, как считаешь нужным ты, автор. А еще лучше сделай меня с автором и я им всем за каждое твое слово глотки перегрызу. — А ты сумеешь? — засмеялся он. — Не сомневайся. — Ты такая опасная девушка. Еще какая опасная. Ты даже и вообразить не можешь. — Мне тоже надо?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 А любовь в фильме, пожалуй, получилась даже лучше, чем у него, живее, теплее, что ли. К черту кино, к черту телевидения. Он напишет о любви, и теперь у него получится. Но не о вине из яблок, не о дурацкой сережке, а о любви к совершенно чужой, вроде бы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 Уже обжигался на любви. Может, хватит? Послала тебе судьба такую прелесть, как мака. Она тебя любит. Она за тебя готова даже перегрызть глотку киношником. Ты радуйся. Любовь ему на пятом десятке понадобилась, да еще роковая. У тебя в жизни, Федя, все так хорошо, что иной раз страшно делается. Так еще и любовь-то кучей.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 — Привет, старина. Только что о тебе думал. Как вы там? — Да мы нормально, целый пока. Но главное, Федяк, мы тут тобой гордимся. — По какому поводу? — рассмеялся Федор. — Повод достойный. Вчера смотрели первую серию. Постой. — Какую серию? — Битва за любовь. — Где смотрели? — Слушай, ну что ты придуриваешься? По ящику у нас показывают. А у вас разве нет? — У нас? — Нет. Только вчера на кассетах увидел. — Да не может быть! Слушай, а кассеты где взял? — А мне девушка одна купила. Он собирался сказать «жена», но язык не повернулся. Все по девушкам, по девушкам. Жениться пора. Так я, собственно, старик, мы тут все тащимся. Такой клевый фильмец, такие артисты, а главное написано по мотивам романа Федора Головина. Я горжусь, старик!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 Теперь у него было уже четверо детей, а Дуська через полтора года ушла от Пашки, мыкалась одна несколько лет, а потом, к счастью, встретила Ивана. Но Федор никогда не знал, любила она Толика или нет. Во всяком случае, вспоминала она его всегда с большой нежностью. — Слушай, старик, пришли нам кассеты, м?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 Толик громко расхотал. Ладно, Федяка, бывай! И передавай привет Дусе, если она меня еще помнит. Такое не забывается. Пока проток. От разговора со старым другом осталось удивительно приятное чувство. В отличие от Дуськи, на Федора Толик всегда действовал успокаивающе. И он решил немедленно поехать в видеосалон о котором говорила Мака. Гепариновая мазь помогла. И через три дня Ангелина вышла на работу. Ее немного задело, что головин не позвонил справиться о ее здоровье, впрочем ее давно не удивляли поступки мужчин. У них какая-то своя непонятная женщинам логика. И вообще это к лучшему. Небось увидел, как у нее под глазом наливается синяк, и разочаровался. Ну и черт с ним! Так спокойней. Она занялась делами. Хоть дома она старалась держать руку на пульсе, все равно за эти дни скопилось уйма проблем. Однако к концу рабочего дня у нее вдруг возникло острое желание купить себе какую-нибудь шмотку и, может быть, туфли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 Займусь. «Кстати, и Мака уже в понедельник должна выйти на работу». «А при чем здесь Мака?» «Понятия не имею. Мака тут абсолютно ни при чем». Из видеосалона Федор решил сначала заехать на почту, чтобы немедленно отправить кассеты в Хайфу, Толику, а оттуда заглянуть в свою квартиру, посмотреть все-таки, что там такое грандиозное затеяло Мака. Она давно просит приехать. Вот и сделаю ей сюрприз. Надеюсь, что не застану ее там в объятиях маляра. И вдруг подлая мыслишка промелькнула, а хорошо бы застать. Разом бы все и решилось. Конечно, это было бы, как в самом скверном анекдоте, но нет, Федор Васильевич. Вы просто ничтожество, — сказал он себе. Неужели вы полагаете, что милая юная влюбленная мака, а почему бы и нет, нынешние девушки еще и не такое вытворяют? Может, я для нее уже староват? Она девушка в самом соку, очень даже охочая до плотских радостей, а там, может, какой-нибудь бугай лет двадцати пяти. А при этом она, то что за мысли? Ты что, ревнуешь ее? А кому охота представить себе свою женщину в объятиях бугая с малярной кистью? Тебе, Федор. Тебе. Ты боишься решительных шагов. Не хочешь жениться. А так ты вроде и ни при чем. Черт, какая мерзость.